Однако наличие предпосылок к посмертному существованию еще вовсе не означает обязательности этого существования. Более того, продолжение существования и функционирование души после смерти физического тела также вовсе не означает бессмертие. То, что когда-то возникло, когда-то должно и закончить свое существование. Вопрос лишь в том, когда именно. Как уже упоминалось, в некоторых случаях духовно-нематериальная составляющая человека так и не достигает той степени развития, чтобы в ней сформировалась душа в полном смысле этого слова. Это относится, например, к случаям таких заболеваний или нарушений, при которых высшие психические функции не развиваются вообще. Ребенок, а потом и взрослый человек так и не уходит фактически от животного состояния. Нельзя исключить и вариант того, что душа человека начинает разрушаться еще при жизни физического тела. По крайней мере, именно с таким процессом можно соотнести некоторые нарушения психики в старости, чаще всего связанные с нарушением работы базового механизма по приему и переработке информации. Кроме того, смерть физического тела является Во-первых, с точки зрения сугубо механической, разрушением единой до этого дуальной системы. А во-вторых, с точки зрения психологической, сильнейшим стрессом. Далеко не всякая душа способна пережить столь кардинальные изменения без катастрофических для нее последствий. То есть в момент смерти физического тела может для некоторых людей сопровождаться и смертью, Точнее, разрушением их души. В частности, первая книга тибетской книги мертвых посвящена как раз процессу отделения души от тела с описанием ощущений, возникающих при этом у человека и нацелена на оказание помощи умирающему в этом процессе. Но даже благополучное отделение от физического тела еще не означает исчезновение всех проблем, которые могут оказаться в жизненно важными для души. После смерти тела становится ненужной та часть духовно-нематериальной составляющей, которая служила передаточным звеном между душой и телом. И более того, еще одна нематериальная составляющая, которая является образом тела, его фантомом, связана прежде всего именно с физическим телом. Обе эти составляющие неизбежно теряются из состава духовно-нематериальной системы элементов, в которую входит в том числе и душа. Этот процесс эзотерики часто называют сбрасыванием различных тел человека. Естественно, что изменение состава системы не может не отразиться на свойствах самой системы. И далеко не всякая душа способна выдержать подобную перестройку, без серьезных последствий, говоря метафорически, не из всякой личинки получается бабочка. У тех душ, которые пережили все вышеописанное, остается еще одна составляющая – совокупность ее мысли-образов. И тут возникает проблема, связанная с тем, что поведение объектов в духовно-нематериальном мире –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 В полном соответствии с законами резонансно-диссонансного взаимодействия подобное притягивается к подобному. Во-вторых, происходит снижение порога, блокирующего в обычной жизни осознание и восприятие мыслеобразов, порождаемых подсознанием. И в-третьих, изменение в целом духовно-нематериальной системы приводит к временной дезориентации души. В результате она оказывается не просто в теле собственных мыслеобразов, а в окружении мыслеобразов, принявших зримое воплощение и воспринимаемых как нечто внешнее. Значительная же часть этих мыслеобразов оказывается порожденной подсознанием человека, такими мыслеобразами, которые ему являются непривычными с точки зрения сознательного восприятия. и потому кажутся чуждыми и враждебными. В тибетской книге «Мертвых» эта стадия ченит бордо, описывается как то состояние, где человек попадает в окружение чудовищ. А для того, чтобы вырваться из чинит бордо, нужно осознать, что чудовища, порожденные самим умершим, не представляют для него никакой внешней опасности, равно, и это главное – как и нужно научиться их контролировать, то есть научиться контролировать процесс порождения мыслей-образов собственным сознанием и подсознанием. В более привычных западному читателю представлениях эта стадия связывается с так называемым «чистилищем», а в эзотерической литературе преодоление стадии Ченит-Бардо нередко называют сбросом ментального тела. Если же душа не сможет осознать собственную ответственность за происходящее, то есть не сможет понять, что она сама и порождает свое окружение, она так, и, она так и может застрять в этом состоянии собственных ужасающих иллюзий, постепенно разрушаясь под их негативным воздействием. Это состояние уже можно соотнести с нахождением в преисподней или даже в аду. Кстати, Именно такая природа ада показана в известном фильме «Куда приводят мечты», в котором жена главного героя оказывается в аду, выстроенном ей же самой из своих негативных мыслеобразов. Та душа, которая смогла все это преодолеть, опять-таки в прямом соответствии с законами резонансно-диссонансного взаимодействия, притягивается к подобным ей душам, то есть оказывается в окружении себе подобных. Только под себе подобными тут следует понимать не те представления, которые есть у человека о себе самом в его сознании, а то, что представляет прежде всего его подсознание, говоря другими словами, его суть. Так что для кого-то такое окружение оказывается раем, а для кого-то адом, в зависимости от того, что он реально из себя представляет. своей сути. Дальнейшая судьба души покрыта мраком. Но если следовать обычной логике, то рано или поздно и ей придет конец. Надо только понимать, что рано или поздно относится уже к нематериально духовному, а не к физическому времени. Продолжительность же существования души, явно будет зависеть от того, насколько успешно она сможет преодолеть предыдущие стрессовые ситуации, насколько сможет сохранить при этом свою способность получать и перерабатывать информацию, то есть получать энергию, какое именно окружение в итоге она попадет и как там будет себя вести. А вот теперь мы можем вернуться в русло книги и продолжить анализ книг мертвых. рассматривая уже их не как сборник голых фантазий или выдумок, а как потенциально возможное описание реальных событий, происходящих с душой человека после физической смерти. Но прежде необходимо учесть еще один немаловажный момент. Дело в том, что, как указывалось выше, прием переработка информации сопровождается получением энергии, которая идет... как на поддержание функционирования души, так и на ее развитие. На это же, впрочем, могут идти и другие виды энергии, благодаря тесной связи души с физическим телом. Развитие же души теснейшим образом связано со сложностью ее структуры. Таким образом, усложнение структуры души, равно как и вообще духовно-нематериальной составляющей человека, неразрывно связано с потреблением энергии, что, впрочем, находится в полном соответствии с теорией систем и теорией информации, применимых к любой, не только духовно-нематериальной системе. Усложнение структуры сложной системы связано с получением ею дополнительной энергии. Но верно и обратное. Разрушение сложной системы будет сопровождаться выделением энергии боги в потустороннем мире исследование видений людей переживших состояние клинической смерти приведенное Моуди выявило колоссальное совпадение содержимого этих видений с тем что описывает тибетская книга мертвых для начальных стадий умирания и посмертного существования однако те, чьи рассказы исследовал Моуди с некого момента возвращались назад. А тибетская книга мертвых уходит заведомо дальше этого момента. Уходят дальше явно и тексты мезоамериканской и египетской книг мертвых. Но те события, которые описаны для времени после клинического рубежа, вполне укладываются в образное представление того, что должно происходить с душой по мере отделения от физического тела и от ненужных более частей ранее единой материально-духовной составляющей человека. Прохождение неких стадий или уровней загробного мира в текстах книги мертвых вполне можно связать с таким поэтапным освобождением от ненужных частей и постепенной адаптацией к новым условиям. Ведь адаптация тоже может происходить не плавно, а некими скачками с уровня на уровень, Также вполне согласуется преодоление стадии мысли-образов, чинит Бордо, с теми опасными препятствиями, страшными чудовищами и странными персонажами, которые присутствуют в описаниях египетской и мезоамериканской книги мертвых. Дело в том, что мысли-образы подсознания, как, впрочем, и любые мысли-образы, весьма лобильны, то есть, говоря простым языком, весьма сильно изменчивы. их форма в сильной степени зависит от тех представлений тех образов которые сложились в миропредставление человека при жизни от привычных ему трактовок и если человек заранее знает что встретит такое-то чудовище и такое-то препятствие то близкие по содержанию мысли образы подсознания будут сами принимать зримую форму именно такого чудовища именно такого препятствия человек точнее уже его душа, будет трактовать те образы, которые перед ним предстанут, именно так, как он ожидал. С этой точки зрения подробное описание стадий и или уровней, которые должна пройти душа умершего, оказывается весьма полезным. Запомнив некоторые вполне конкретные образы, еще при жизни умерший будет соответствующим образом и трактовать то, что увидит. Это значит, что чудовище, опасность или препятствие уже не будут абсолютно неожиданными. Следовательно, не будут такими же угрожающе страшными. Самый сильный страх человек испытывает именно при неожиданно возникшей угрозе, а страх в посмертном мире тут же порождает новые мысли-образы, то есть новых чудовищ. Более того, Человек еще при жизни выучил определенные магические формулы, приемы и душа знает, что эти формулы или приемы помогут преодолеть препятствия, победить или обмануть чудовище. А поскольку на этой стадии все зримое порождено самим умершим, естественно формулы срабатывают, препятствия преодолеваются, чудовище погибает, опасность исчезает и тому подобное. Умерший получает моральное удовлетворение от достигнутого результата, а соответственно и некоторую передышку перед проявлением новой проблемы, нового опасного мыслеобраза. Остается, правда, еще вариант, что далеко не все из того, что описывается в текстах книг мертвых для проходимых уровней, порождено самим умершим. И тогда вовсе не факт, что конкретная магическая формула обязательно сработает. Но об этом варианте мы поговорим чуть позднее. В целом, тексты оказываются здесь сильным психотерапевтическим средством. И в этом отношении египетская и мезоамериканская книги мертвых оказываются в некотором смысле даже более практичными, чем тибетская. Тут не надо осознавать и понимать, что это порождается тобой же. Надо лишь произнести заранее зазубренные формулы или выполнить заранее выученные действия. Хотя точнее было бы сказать, что египетская и мезоамериканская книги мертвых дают лишь сильно упрощенный, но зато и более органичный способ преодоления стадии мыслеобразов. Как бы там ни было, получается, что книга мертвых представляет из собой вполне определенное знание. Знание о событиях, происходящих после смерти человека. Но откуда могло взяться такое знание, которое не могло быть получено даже в состоянии клинической смерти? Первый ответ, который просится, это знание идет от людей, обладающих некоторыми экстрасенсорными способностями. Оракулов, шаманов, колдунов и тому подобное. Действительно, если существует духовно-нематериальный мир с его объектами и их взаимодействиями, а люди представляют из себя дуальные существа, то вполне логично сделать вывод, что еще при жизни человек будет взаимодействовать с духовно-нематериальными объектами, в том числе и с душами умерших. Это взаимодействие, конечно, у разных людей будет носить различный характер и будет зависеть от множества самых разнообразных факторов, в том числе и от способностей самого человека. У кого-то эти способности будут развиты больше, у кого-то меньше, кто-то сможет общаться с умершими, а кто-то нет. Но даже если тех, кто умел это делать, были всего лишь единицы, то и их могло хватить для получения знаний, представленных в книге мертвых. Тем более, что по всей логике источник подобных знаний души умерших с их опытом должны действительно существовать. И исследования введений людей, переживших клиническую смерть, это вполне подтверждают. Довольно часто умирающий встречает там родственников, друзей или просто хороших знакомых, которые умерли раньше и которые помогают ему советами. Вроде бы все вполне естественно и понятно. Однако тут возникает следующая проблема. Если есть души умерших, то может оказаться, что далеко не все, видимое человеком, точнее его душой, даже на стадии мыслеобразов, является порождаемым исключительно им самим. И какие-то из чудовищ и препятствий вполне могут иметь не субъективную, а вполне объективную, то есть не зависящую от души умершего природу, быть реальностью посмертного мира. И вот тут появляется масса вопросов. Что из встречаемого умершим и описанного в текстах книги мёртвых порождаются им самим, а что существует независимо от него? Если какие-то из препятствий существуют сами по себе, то откуда они взялись? Кто их создал? Чем грозят сами по себе существующие чудовища? Каковы мотивы и цели их действий? Куда ведет тот путь, который указан в книгах мертвых и почему умерший, Должен идти именно по нему Этот путь существует объективно сам по себе Или кто-то его задал в каких-то своих целях И египетская, и мезоамериканская книга мертвых Дают одинаковый и вполне определенный ответ В посмертном мире правят боги Именно они направляют души умерших людей По пути испытаний, препятствия на котором Созданы теми же богами Да и чудовища, поставлены ими же Причем это в целом все та же когорта богов, которая создавала самих людей и правила в свое время на земле. И именно они, а вовсе не души умерших людей, дали те знания о посмертном существовании, которое отражено в книгах мертвых.